Глава 65. Диагент Пендергаст долго смотрел на сотовый телефон, лежавший на сосновом столе. Единственным признаком обуревавших его сильных эмоций было слабое подергивание мизинца. На левой щеке появилось серое пятно. Если бы взглянул в зеркало, а делал он это только когда накладывал грим, то непременно увидел бы, что выглядит мертвеннее, чем всегда». Наконец его взгляд оторвался от телефона и перекинулся на бутылочку с резиновой мембраной и лежавший рядом с ней шприц. Диаген взял бутылочку, повернул вверх дном, вставил шприц, набрал небольшое количество жидкости, чуть-чуть задумался, набрал еще, заткнул бутылочку пластиковой пробкой и положил в карман пиджака. На краю стола лежали карты Таро. Это была колода Альбану Уайт. Диоген предпочитал именно такие карты. Взяв колоду в руки, перетасовал ее и положил на стол три карты лицом вниз. Остальные карты отложил в сторону, а сам перевернул первую карту. Верховная жрица. Интересно. Перевернул вторую карту. На ней был изображен высокий худой человек в черном одеянии. Человек отворачивал склоненную голову, У ног его лежали перевернутые золотые кубки, из них выливалась красная жидкость. На заднем плане текла река, за ней мрачный замок. Пятерка чаш. Диоген резко втянул ртом воздух, рука его боязливо потянулась к третьей и последней карте. Поколебавшись, открыл ее. Эта карта была перевернута. Рука над пустынным пейзажем выходила из дымного облака. Рука эта держала тяжелый меч с рукояткой, украшенной драгоценными камнями. На кончике лезвия была золотая корона. Туз мечей, перевернутый. Диаген с минуту смотрел на карту, потом медленно выдохнул. Поднял ее дрожащей рукой, затем резким движением порвал пополам, потом еще раз пополам и рассыпал кусочки. Теперь его беспокойный взгляд обратился к черной бархатной ткани, завернутой по краям. На бархате лежало 488 бриллиантов, почти все они были цветными. Он смотрел на них, и беспокойство потихоньку отступало. Рука двинулась над океаном блестящего, пойманного в ловушку света, пока не вынула один из самых больших бриллиантов, ярко-голубой камень в 33 карата, у него было имя королева Нарнии. Диаген положил его на ладонь, смотрел на заключенный внутри свет, а затем осторожно поднес бриллиант к здоровому глазу. На мир он смотрел сквозь глубины камня. Казалось, в этот момент он слегка приоткрывал дверь и в образовавшуюся щель видел кусочек волшебного мира, мира красок и жизни, настоящего, совершенно отличавшегося от того фальшивого, плоского и серого, который представлялся его глазам. Дыхание его стало более глубоким и ровным, и мизинец уже не дрожал. Мысли вышли из тюрьмы и отправились по давно забытым переулкам памяти. Бриллианты. Все неизменно начиналось с бриллиантов. Он лежал на руках матери, на ее шее сверкали бриллианты, свешивались с ушей, блестели на пальцах, И голос ее был похож на бриллиант, чистый и прохладный. Она пела по-французски. Было ему тогда не более двух лет, и плакал он не от горя, а от ранищей его красоты материнского голоса. Вероломное совершенство песни притягивает меня к себе. Сердце жаждет быть кому-то нужным. Сцена эта померкла в сознании. Теперь он бродил по большому дому на Дафни-стрит, по его длинным коридорам, загадочным комнатам многие из которых даже тогда были постоянно закрыты, но когда он отворял дверь, непременно обнаруживал что-то волнующее, удивительное и странное. Огромную кровать под тяжелым покрывалом, темные картины с изображением женщин в белых одеяниях и мужчин с мертвыми глазами. Там можно было увидеть экзотические предметы, привезенные из дальних стран, костяные флейты, обезьянью лапку в серебряной оправе, Испанское медное стремя, оскалившуюся голову ягуара, забинтованную ступню египетской мумии. Всегда можно было убежать к матери, к ее теплу, нежному голосу, к бриллиантам, радужно сверкавшим при малейшем ее движении. Бриллианты были живыми, они никогда не менялись, не выцветали, не умирали, они навсегда сохранят свою красоту. Как же отличает их это от бренной плоти? Диоген понимал ощущение Нерона, смотревшего сквозь бриллиант на пожар Дима, который сам же устроил. Император понимал преобразующую силу драгоценных камней. Он знал, что взгляд на мир сквозь такой камень означал преобразование не только мира, но и себя, свет это флюиды. Пройдя сквозь бриллиант, они достигают глубинных слоев души. Большинство людей этого не чувствует, может и никто на земле этого не ощущает кроме него. Драгоценные камни говорили с ним, шептались, дарили силу и мудрость. Вдохновение сегодня подарит ему не карты, а бриллианты. Диаген все так же смотрел в голубой бриллиант. У каждого камня свой голос. Этот камень он выбрал за его мудрость. Сейчас Диоген выжидал, шептал что-то камню старался вызвать его на разговор. Наконец бриллиант заговорил. Ответив на вопросы Диогена, прошептал ему что-то. В темноте едва слышно прозвучало эхо. Ответ диагена понравился. Виола Маскелены прислушивалась к доносившемуся снизу странному бормотанию, напоминавшему не то молитву, не то монотонное пение, Звук был таким тихим, что разобрать она ничего не могла. За этим последовало взволновавшее ее получасовое молчание. Потом она услышала звук, которого боялась. заскрипел стул, и раздались медленные осторожные шаги человека, поднимавшегося по лестнице. Нервы предельно напряглись, мышцы дрожали, готовые к отпору. Раздался вежливый стук в дверь. Она ждала. — Виола, я бы хотел войти. — Пожалуйста, обойдите кровать и встаньте в дальнем углу комнаты. Она поколебалась, но сделала, как он просил. Он говорил, что убьет ее на рассвете, однако не сделал этого. Солнце уже закатилось, приближалась ночь. Что-то произошло. Его планы изменились или, что более вероятно, изменились не по его желанию, Дверь отворилась, и она увидела Диогена. Выглядел он по-другому, не так безупречно, лицо покрылось пятнами, галстук сбился на сторону, рыжеватые волосы слегка взлохмачены. «Чего вы хотите?» — хрипло спросила она. Он не спускал с нее глаз. «Я начинаю понимать, чем вы привлекли моего брата. Вы, конечно же, хороши собой, умны и темпераментны. Однако меня удивляет другое ваше качество». Вы лишены страха. Она не удостоила его ответом. Вы должны бояться. Вы сумасшедший. Тогда я подобен Богу. Потому что если Бог существует, Он и Сам сумасшедший. Никак не пойму, почему вы не боитесь. То ли храбрые от природы, то ли глупы, или попросту лишены воображения и не можете представить собственную смерть. Вот я могу ее представить и представлял во всех подробностях. Когда смотрю на вас, я вижу мешок, наполненный костями, кровью, кишками и мясом, и все это прикрыто хрупкой оболочкой, которую так легко проткнуть или разодрать. Мне не терпится это сделать. Он пристально в нее вглядывался. «Неужели я заметил наконец-то искру страха?» «Чего вы хотите?» — повторила она. Он поднял руку и продемонстрировал сверкающий драгоценный камень, зажатый между большим и указательным пальцами. Свет от потолочной лампы упал на бриллиант, и по комнате разбежались яркие искры. Ультиматуле! Простите. Этот бриллиант известен под именем Ультиматуле! Назван так по строке Георгий Квергилия. По латыни Ультиматуле означает Земля вечного льда. — Я тоже изучала в школе латынь, — иронически заметила Виола. — Значит, понимаете, почему этот бриллиант напомнил мне вас? Вывернув кисть, Диоген бросил ей камень. Инстинктивно она его поймала. Маленький прощальный подарок. То, как он произнес слово «прощальный», заставило ее внутренне содрогнуться. — Я не хочу от вас никакого подарка. Не надо торопиться. Двадцать два карата. Агранка, принцесса, классификация 1F, безупречный, цвет D. Вы знакомы с классификацией бриллиантов? Что за чушь вы несете? Бриллианты D – это камни, начисто лишенные цвета. Их также называют белыми бриллиантами. Людям, лишенным воображения, такие камни кажутся самыми лучшими. Я смотрю на вас, Виола, и что я вижу? богатую, титулованную, красивую, блестящую и успешную женщину. Вы сделали прекрасную карьеру в качестве египтолога. У вас очаровательный дом на побережье Капрай. В Англии у вас большое старинное имение. Без сомнения, вы считаете, что проживаете достойную, наполненную смыслом жизнь. Я еще не все сказал. У вас были отношения со многими интересными мужчинами, «Профессор из Оксфорда, голливудский актер, знаменитый пианист и даже итальянский футболист?» «Как, должно быть, завидуют вам другие женщины?» Виола вспыхнула. «Как он посмел вторгаться в ее частную жизнь?» «Вы, чертов...» «Однако, не все так замечательно, как кажется со стороны. Ваши связи так ничем и не закончились. Без сомнения, вы говорите себе, что виноваты мужчины». Когда же вы поймете, Виола, что винить нужно себя? Вы, как этот бриллиант, безупречный, блестящий, совершенный и начисто лишены цвета. Все ваши попытки казаться волнующей, необыкновенной, так и остались тщетными. Он хрипло рассмеялся. Вы полагаете, что, роясь в грязи среди земноморья или откапывая мумии, вы совершенствуете свой характер? Этот бриллиант на которой мир смотрит, как на совершенное творение, на самом деле зауряден, так же, как и вы. Вам 35 лет. Вас не любят, и вы не любите. В поисках любви вы бросились на другой конец света, получив письмо от человека, которого видели всего лишь однажды. Ультиматули ваш, Виола, вы его заработали. «Убирайтесь вместе с вашей стекляшкой!» — закричала она и изо всей силы бросила в него камень. Он ловко поймал его. «Стекляшка?» «Да вы знаете, что я сделал вчера, пока вы сидели здесь в заперти?» «Мой интерес к вам и к вашей жизни — не разглядеть в самый сильный микроскоп!» Диоген вынул из кармана газету, развернул и показал ей первую страницу «Нью-Йорк Таймс». Она взглянула на нее из другого конца комнаты, прищурилась, чтобы рассмотреть заголовки. «Я ограбил Астерхолл, бриллиантовый зал в Музее естественной истории. Это преступление я планировал много лет. Я принял новое обличье, чтобы все получилось. И вы мне в этом помогли. Вот почему мне захотелось подарить вам этот камень. Но если вы не хотите, он пожал плечами и сунул его в карман». «О, Господи!» Виола смотрела на него, широко раскрыв глаза. «Впервые ей стало по-настоящему страшно. Вы сыграли важную роль, ключевую. Понимаете, ваше исчезновение заставило моего брата рыскать по всему лонг -Айленду. Он страшно беспокоился о вашей безопасности. Я же тем временем ограбил музей и привез сюда бриллианты». Виола проглотила комок в горле, Тот факт, что она еще жива, оказался временным явлением. Он не рассказал бы ей ничего, если бы решил оставить в живых. Значит, он действительно собирался ее убить. «Я хотел отдать вам камень в качестве небольшого сувенира, поскольку мы должны расстаться и никогда уже на этом свете не увидимся». «Я куда-то уезжаю?» — спросила она, и голос ее задрожал, несмотря на все усилия. «О, да! Куда?» «Вы скоро узнаете». Она увидела, что он опустил руку в карман пиджака и переступил порог комнаты. Дверь осталась открытой. «Подойдите ко мне, снежная королева». Она не двигалась. Он сделал второй шаг, третий. Она рванулась к дверям, но он предвидел это и прыгнул к ней стремительно, как кошка. Она почувствовала на шее сильную руку, крепкую, как стальной трос, Другая его рука выскользнула из кармана, сверкнул шприц, и она почувствовала укол в бедро. Стало очень жарко, и в глазах все померкло.